Как потом выяснилось, пропадали они больше трех месяцев. И все это время отец Эммы настойчиво искал, финансировал все новые и новые поисковые экспедиции. Когда пропал лес, вместе с ним пропал самолет и все вещи. Телефон гения валялся засыпанный песком, а вот кубики с Изоев так и не нашел. Пляж на самом деле оказался частным, и не успел Ромка одеться, как к ним уже бежали. Побережье сразу же заполнилось людьми. Трещали переговорами рации. Девушек закутали в теплое одеяло и окружили медики. Ольга рыдала. Эмма ни на что не реагировала. Сызуев группа отказался от предложенного пледа и упорно молчал, какие бы вопросы ему не задавали. Они так и не договорились, что будут рассказывать. На песок приземлился небольшой вертолет. И из него в деловом костюме и щегольских туфлях выпрыгнул отец Эммы. Увидев его, девушка скинула медицинский плед и побежала навстречу, вязая в песке и рыдая. Я все-таки нашел тебя, шептал мужчина, крепко прижимая дочь к себе и гладя ее по волосам. Малышка моя, я тебя нашел. Он повел ее к вертолету, уже у самой дверцы повернулся и крикнул. Ольга, Роман, загружайтесь. Один раз ребята рассказали все, что с ними случилось, сидя ночью в гостиной родителей Эммы. Ее мама ушла спать, опухшая от слез, а отец достал и поставил перед ребятами коньяк. Напиваясь дорогим алкоголем, словно водой и плача, они в три голоса вывалили на отца Эммы всю историю без купюр. «Да», — сказал он после долгой паузы, дав ребятам успокоиться. «А говорят, параллельных миров не существует». Он сидел в глубоком кресле и немигающим взглядом смотрел на догоревшие в камине поленья. «Идите спать». Не думаю, что эту историю надо еще кому-нибудь рассказывать. Тут он поднял голову и посмотрел на Сизоева. «Ты сказал, гений фотографировал и делал записи? Можно посмотреть?» «Фотографии стерты, только его заметки. Но я не отдам вам его телефон». Встав с ковра и вытащив из кармана телефон, сказал Сизоев. «Мне просто интересно, что он записывал. Я при тебе прочитаю». На следующий день девушек отправили в санаторий. Сызоев отказался. Замкнулся в себе. Ему без проблем оформили отпуск за свой счет, и он практически закрылся в квартире. Хвала доставки даже не обязательно было выходить на улицу. Через две недели, когда он зарос и осоловел от мрачных мыслей, в дверь настойчиво застучали. «Сызоев, открывай!» Голос Эммы был тверд. Роман натянул застиранную футболку и треники и поплелся к входной двери. За порогом стояли обе девушки. Ольга тут же вошла в квартиру, потеснив Ромку плечом. «Так нельзя, Рома!» — сукоризной сказала Эмма. «Жизнь, твоя жизнь продолжается!» В четыре руки девушки быстро прибрались в квартире и, посадив Сызуева чистить овощи, принялись готовить ужин. За разговорами, в процессе которых Ромка сначала отмалчивался, а потом потихонечку стал включаться, прошел вечер. После ужина, еще раз налив всем вина, Эмма снова вышла в прихожую и вернулась с набитой бумагами холчёвой сумкой. «Что это?» — поинтересовался Сызоев. «Фотографии. Наши фотографии. Старые и не только. Помнишь, перед своим днем рождения я затащила вас на фотосессию? Хотела подарок сделать. Мне на днях принесли эти снимки. Правда, там нет Яна, но есть гений». Они перебирали воспоминания до глубокой ночи. И, провожая девушек к такси, Сызоев полной грудью вдохнул ночной воздух и подумал, что Эмма опять права. Жизнь продолжается. Через год Сизоев получил разрешение посетить тот самый частный пляж. Он приехал, на этот раз не по воздуху, на машине. Долго бродил по песку, искупался. Сидел на берегу до темноты, перечитывая заметки Гения в его телефоне. Он суеверно всегда держал его полностью заряженным и никогда не расставался. В сотый раз, перечитав все написанное, просто смотрел на закат. Внезапно телефон осветился входящим сообщением. У Сызоева затряслись руки, и он чуть было не выронил аппарат в воду. Стараясь унять дрожь и выровнять дыхание, он, закрыв глаза, несколько раз глубоко вздохнул. А когда открыл, не поверил, что сообщение все еще в телефоне. Просто смотрел на заблокированный экран, где немым укором за медлительность светилось входящее сообщение. Он смахнул, чтобы разблокировать. Во входящем файле была фотография Яна. Таким его Сызов никогда не видел. И одна фраза. «Братан, пусть тебя оставит грусть. Жизнь продолжается. Гений».